Обзор второй. О, oh, Are You Late Too? 2013 год, мини-альбом. Обзор альбома. Давайте сравним этот альбом с дебютным Too Cool For School. Основные элементы музыкальной базы не претерпели больших изменений, однако ключевому понятию мечтания добавилось счастье, и в музыкальном плане темы стали раскрываться более разнообразно. Пойдем дальше. Слова песни No, напоминающие музыкальную тему школьной трилогии, имеют много общего с кей-поп 90-х годов, так как здесь тоже говорится о страданиях молодежи, вынужденной предаваться бесконечной зубрежке под гнетом школьной системы. В треках We On и BTS Sci-Fi Part 1 слышна готовность ребят отстаивать свой образ и путь хип-хоп-айдолов, готовность бороться за свое самоутверждение. Раннее творчество BTS не получило заслуженных оценок, в отличие от серии The Most Beautiful Moment In Life. В этот период хейтеры обвиняли их в излишней карикатурности. Однако с чисто музыкальных позиций можно отметить, что совместное творчество продюсеров Big Hit и участников группы BTS несомненно имеет собственный индивидуальный характер. В Rise of Bangtan присутствует живая энергетика и притягательность, характерные для айдолов, а в песне «Кофе» наоборот, есть утонченность и чувственность. Трек «Пальдо Гонсан носит экспериментальный характер и показывает нам широкий спектр вероятных путей развития группы, хотя точное направление угадать невозможно. «Пальдо Гонсан, дословно название песни переводится как «Реки и горы восьми провинций», образное выражение, обозначающее Корею. Обзор треков. Первое. Интро. О, «Are you late to?» Приложи руку к сердцу и скажи, о чем была твоя мечта. Величественная, масштабная и драматичная музыкальная тема гармонирует с пылким рэпом. Здесь закладывается традиция будущих хип-хоп-треков BTS. Также начала потихоньку из-подваль проявляться музыкальная индивидуальность главного рэпера группы RM. В песне звучат вопросы о существовании и причинах появления мечтаний, что тематически продолжает линию, начатую в дебютном альбоме. 2. No. Нельзя откладывать жизнь на потом. «Не живи чужими мечтами». В этом треке герой задается вопросом о смысле счастья. Тематику вопросов о независимой жизни можно назвать центральной для школьной трилогии и ключевой для всего начального периода творчества BTS. Грубая атмосфера, трэп-бит и звучание струнных инструментов гармонично переплетены, и хотя все вместе это может показаться простоватым, все равно возникает чувство, что слушаешь безупречное произведение, и что BTS обладают своей особой индивидуальностью и особняком стоят в кей-поп-индустрии. Песня по содержанию перекликается с no Mo Dream. Здесь говорится о страданиях молодых людей, у которых школьная система отобрала все их мечты и не оставила возможности выбора. С момента записи прошло уже шесть лет, но и сегодня Ноу находит отклик у современной молодежи. 3. We On О, мы говорим о моих способностях, ты поспешил с выводами обо мне. «Я убийца, я Джек-Потрошитель и проткну тебя своим языком. Я плохой, и даже когда ничего не делаю, все равно занят больше, чем ты. Усек?» Так же, как и в VR Bulletproof Part 2, в этом треке дается резкий отпор хейтерам, критиковавшим ребят и считавшим концепцию хип-хоп-айдолов ошибочной. Здесь продолжается музыкальная линия из No More Dream, на основе тяжелого хип-хоп-саунда и максимально без музыкальных излишеств. мы слышим резкий и сухой рэп, который читает RM. Он довольно тихо выговаривает хейтерам, а в контраст ему мы слышим Шуга, не стесняющегося выражать свою ярость. На таком сочетании разума и чувств и построена сложная привлекательность музыки BTS и их рэплайна. Рэплайн. Имеются в виду рэперы группы RM, Шуга, J-Hope. 4. Скит. Are you happy now? Сейчас ребята достигли всего, о чем мечтали, когда были стажерами, и понятно, что они должны быть удовлетворены и счастливы. Но такие простые вещи легко забываются, и чтобы этого не произошло, стоит вновь прослушать эту запись. 5. If I ruled the world. Я знаю, что это ничего не значит, но пою свою глупую песенку. С определенных пор символом жанра хип-хоп стал свэк, который в этом треке бьет энергичным ключом. Посыл произведения полон претенциозности и жизнерадостности. Свэк – термин рэп и хип-хоп-культуры, получивший популярность после выхода песни «Turn my swag on» «Оцени мой стиль» рэпера Soulja Boy и германоязычного кавера на эту песню Swag auf». Свэк – собирательное слово, означающее стиль представителей хип-хоп и рэп-культуры, их внешний вид, манеру, речь. Иногда также используется в значении показуха выпендрёж. Однако за счет сослагательного наклонения частицы if «Если», становится понятно, что речь идет о мечтах, и ребята главным образом говорят о своей искренней страсти к музыке, демонстрируя здравость и целостность, присущие лишь хип-хоп-айдолам. Этот трек показывает неиссякающий интерес группы к олдскульному хип-хопу и записан в стиле джи-фанк, который был популярен в 90-х годах в Лос-Анджелесе. под жанр хип-хоп-музыки, возникший из гангстарепа западного побережья в начале 90-х годов под сильным влиянием фанк-звучания 70-х годов таких исполнителей, как парламент funkadelic 6. Кофе. Расставание — это горький американо, память по-прежнему ведет меня в то кафе. Прослушивая эту песню, вы можете получить большое удовольствие от наполняющей ее настоящей романтичности, которая начала потихоньку открываться в музыке BTS, и которую при этом нечасто встретишь в их творчестве. Вместо нагромождения сложных смыслов отношения просто сравнивают с кофе. С помощью образа кофе в песне передается ощущение горечи расставания. Этому соответствует и музыкальное сопровождение, где звук электрической гитары подчеркивает романтичное настроение. 7. BTS Cypher, Part 1. Докажи свою святую веру в превосходство хип-хопа. Ты беспомощный, спрячь свою зависть, я вижу твой IP. Этот сайфер – контратака айдолов в сторону тех хейтеров, будь то андеграундные рэперы или просто фаны, кто движим чрезмерной гордыней и идеями превосходства хип-хопа. Этот трек – первый в легендарной серии сайферов BTS. Это интересно и с точки зрения музыкальной истории, так как здесь айдол-рэперы и подначивают андеграундную тусовку. В музыкальном отношении смысл такой провокации может быть сложен для понимания, если не знать контекста. однако нельзя отрицать, что искренность заявлений ведет к своеобразному освежающему катарсису. 8. Rise of Bangtan. 2018 год. Шоу М Кандаун. Кто мы? Пули непробиваемые парни, идущие в наступление. Кто мы? Мы бесстрашно поглотим вас. Старомодные фанковые биты и созвучные ему духовые добавляют душевной мелодичности и концептуальности этому олдскульному хип-хоп-треку. Как откровенно заявлено в заглавии, песня является своего рода объявлением войны. Ее основная прелесть – в присутствии легкого свега. Определение «Неопасное нападение» как нельзя лучше подходит для этой позитивной и радостной песни, исполнение которой лучше увидеть на сцене, чем прослушать в записи. 9. Пальдо Гансан. Зачем без конца ссориться? В конце концов, все говорим по-корейски. «Подними глаза! Мы ходим под одними небесами!» Запись представляет собой ураганный рэп, начитанный на разных диалектах Кореи. В корейском хип-хопе подобные явления случаются нечасто и совсем не характерны для музыки айдолов, которая тяготеет к утонченности и сокрытию региональных особенностей. Здесь же местный колорит смело и прямо выдвигается на первый план, что, несомненно, заслуживает внимания. Одной из особенностей BTS с самого начала их музыкальной карьеры была их искренность. Они не прятали свое происхождение, не скрывали из каких они регионов и не стеснялись говорить о своей малой родине. Это точное понимание и интерпретация на корейский манер, присущий американскому хип-хопу идее упорного выпячивания своего происхождения. Важно, что здесь не просто перечислены диалекты участников группы. Это рэп, в котором переданы все особенности и нюансы их диалектов, и с этой точки зрения Пальдо гонсан очень правильный музыкальный опыт. Примечательно, что RM, который говорит на стандартизированном корейском языке, выступает в качестве своеобразного арбитра. Это добрая песня, так как в ней ребята призывают не ссориться, преодолеть выпячивание местных особенностей и произношения. 10. Аутро. Love and School. Эй, девчонка, давай дружить. Эта песня точно воспроизводит романтичную тонченность слоу-джема, популярного в 90-е годы. В ней становится заметным потенциал вокалистов группы как исполнителей R&B. Slow Jam – жанр R&B, отличающийся романтичностью и концентрирующийся на создании соответствующей атмосферы. Несомненно, преимуществом BTS является мастерство, которого явно больше, чем у других бой-бендов того времени, а также умение и их неизбитая вокальная техника.